Глава 20. После пережитого в тот день Ли боялась даже находиться в доме Севиджей, но ради Дафины и остальных она старалась не показывать свой страх за ужином. Однако жара всё ещё стояла такая, что они были едва в состоянии вспомнить имена друг друга, и тем более не обращали внимания на рассеянные жесты и тщательно скрываемое чувство. Мистер Дофин, сказала Одесса, убирая посуду. Я думаю, вам с Мизли сегодня стоит переночевать в доме Макреев. Не ветерка с лагуны ни единого ветерка с лагуны весь день. Поспите у них, там вас освежит бриз залива. Хорошо, сказал Дофин. Неважно, где мы сегодня ляжем спать, уснуть всё равно не сможем. Это стало большим облегчением для Ли, которая предполагала, что мужа не удастся вытащить из дома. Когда она рассказала Одессе о спальнике, куда вторглись духи, горничная посоветовала не ночевать в доме Савиджей. "И ты иди с ними", сказала большая Барбара Одессе. "А то там на третьем этаже у тебя глаза запотеют". "Ох, я не могу", ответила Одесса. "Не могу спать ни в одной постели кроме своей". "Со мной и всё будет хорошо", добавила она, многозначительно взглянув на Ли. Жара полностью всех вымотала. Паковать вещи сейчас было невозможно, хотя они и понимали, что должны выехать рано утром. Проще было понадеяться на прохладную погоду, на утренний дождь, а если жара не прекратится, то хуже, чем сейчас, уже не будет. Разговаривать в тот вечер тоже было невозможно. Когда Дофин и Люкер склонялись над пазлом, пот застилал им глаза и солеными каплями заливал детали картины. Ли немного посидела на качелях, притворяясь, что чувствует прохладный бриз, обещаный Одессой. Индия шла вдоль берега, стараясь, чтобы её не было видно из домов, пока не подошла к ручейку, который тёк от лагуны к заливу. Внезапно её охватило ощущение того, что она на острове, и она поспешила обратно в дом Макреев, ссылаясь на свою неусидчивость. Большая Барбара бродила по комнатам, заглядывая в уголки, В надежде обнаружить бутылку спиртного, спрятавшуюся в тени, она первая отправилась спать. Вскоре за ней последовал Люкер. На пороге своей комнаты, проглотив метоквалон, припасённый для такой чрезвычайной ситуации, Ли и Дафин могли занять четвёртую спальню в доме, но вместо этого выбрали гамаки в гостиной. Раскачиваясь там в темноте, не в силах заснуть, они долго разговаривали. Очень желая рассказать мужу о блуждающем звуке шагов в запертой и тесной комнате дома с Эвиджей, но не боясь напугать дофина, Ли решила раскрыть вместо этого другой секрет. — Дофин, — сказала она, — ты же знаешь, что я иду на обследование послезавтра? — Да, — прошептал дофин, помня о тех, кто пытался заснуть наверху. — А что? — Ничего, — сказала Ли, — просто я думаю, что я беременна. Правда? Он тихо посмеивался, а их гамаки дрожали от счастья. Индия знала, что не сможет заснуть, если поднимется в свою комнату. Она лежала на качелях и, прижав одну ногу к цепи, слегка раскачивала их по дуге. Москитная сетка защищала её от комаров и мух. Она прислушивалась к медленному равномерному скрипу цепи, к волнам прилива шумевшем так близко, и то и дело улавливала шёпот Ли и Дафина через открытое окно гостиной. Пока они бодрствовали, она не боялась, хотя все огни в бельдах и погасли, а Индия осталась одна на крыльце. С места, где она сидела, нельзя было увидеть третий дом. Она полежит здесь спокойно, пока её не начнёт одолевать сон, и тогда поднимется наверх в спальню. А утром уедет в мобил и, возможно, уже не вернётся. Она не могла не наслаждаться этим последним вечером, проведённым в одиночестве на свежем воздухе. Звёзды, сверкавшие, но не освещавшие, делали лишённый света бельдом самым чёрным местом на земле. Она заснула на качелях, а когда проснулась, крыльцо уже не было равномерно чёрным, а искривлялось таинственными тенями. Растущая луна взошла над заливом и теперь светила прямо над головой. А разбудил ее, медленно выводя из напоенного жарой сна, звук шагов на крыльце. Шаги раздавались на ступеньках сзади и приближались к тому месту, где она лежала. Конечно же, это была Одесса. Одесса вышла из дома с Эвиджей из-за бессонницы или тревоги, или просто не хотела ночевать там в одиночестве. Индия настолько привыкла к приливам, что по звуку волн, насколько далеко они были от дома, могла точно сказать, что проспала почти 3 часа. Было уже больше часа ночи. Что же Одесса делала так поздно? Индия стянула с головы москитную сетку, приподнялась на качелях и выглянула с крыльца. Никого не было. Одесса тихо позвала Индию. Но её голос всё ещё дрожал. "Одесса?" позвала она громче, обеспокоенная тем, что чернокожая женщина нигде нет. Никого нет. Она медленно поднялась с качелей, убеждая себя, что она вела себя тихо и не разбудила Ли и Дафина, спящих в доме, но зная, что её забота была вызвана только страхом. "Одесса, шептала она. Где ты? Уже пора спать." Она обошла качели, удерживая их рукой, и спустилась вниз по крыльцу. Здесь было темно, хотя лунный свет падал на перила, делая их сверкающими, как песок за крыльцом. Песок сиял под лунным светом, перекрывая белые гребни волн залива и свечение лагуны. А за крыльцом песок казался белым замёрзшим морем, бледным и ужасающим. Она подошла к краю крыльца и огляделась. Дома в бельдах выглядели как огромные глыбы тьмы, стоящие на якоре в сияющем море, залитом лунным светом песка. Прилив ещё не ушёл, подумала Индия. Мы всё ещё на острове. Она подняла глаза на яркую выпуклую луну и возненавидела её за несовершенство формы. Индия посмотрела туда, где отражался её свет, на окно спальни третьего дома, соответствувшее комнате большой Барбары. Он дрожал на стекле, но эти блики были лишь ответом на дрожь самой Индии. Шаги ей приснились. Они были отголоском какого-то аморфного видения в её голове, слуховой галлюцинации, вызванной жарой и стеснённой позой на качелях, коварным суеверием, внушённым одессой. Она повернулась, чтобы войти внутрь, и в этот момент заметила следы, ведущие вверх от песчанного двора к веранде. Лунный свет осветил их так, что они стали отчетливо видны маленькие отпечатки деформированных босых ног, рассеянных по деревянным ступенькам. Эти следы выглядели не так, как если бы кто-то прошёл по двору босиком, оставив пару жирных отпечатков, постепенно становившихся всё более незаметными по пути к крыльцу. Каждый след был идеально очерчен, как если бы кто-то сыпал на доски песок по точнейшему трафарету. Это были следы чего-то, состоящего из песка. Следы поднимались по лестнице и шли по крыльцу к тому месту, где она стояла. Но позади нее, у качели, где она спала, они терялись в тени. Индия скинула сандалии и на ощупь пошла по песчаному следу в темноту веранды. След привел к качелям и остановился. Индия лихорадочно огляделась. Она отскочила к краю крыльца, отчаянно стряхивая песок с подошв ног. Слева была лагуна, а справа залив. Впереди сверкающий песок Бельдама тянулся к чёрному расплывчатому горизонту. Облака внезапно перекрыли луну, и вся панорама померкла. В Бельдаме было так тихо, что даже звук щелчка дверей Сэвиджи, тихонько открывшейся и так же осторожно закрывшейся, не ускользнул от её ушей. Она подбежала к краю крыльца и сощурив глаза, едва смогла рассмотреть Одессу на чёрной лестнице дома Савиджи. Индия выбежала во двор. Таня удивилась, увидев её. Одесса! шопотом воскликнула Индия. Я так рада, что это ты поднималась ко мне на крыльцо. Я так Не, я, деточка. Индия испала от удивления, а затем страх. Одесса повернулась к третьему дому. Индия подняла глаза. Хотя луна всё ещё была скрыта, её отражение оставалось в окне наверху. Но это была не луна. Лицо, бледное, с едва различимыми чертами, медленно отступало во тьму третьего дома.